Он был отчетливо виден в свете фар, до последней складочки на шинели. Его лицо, несмотря на холод, укрывали крупный капли пота. Встав на ноги, он поплелся вниз. «Ну?» — спросил он, добравшись до нас. Военный поднес уху рацию, послушал немного и опустил ее. «Без изменений», — сказал он.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 «Бантусман сделают!» «Александр, есть идеи?» Александр встал с места. «Сейчас узнаем», — сказал он. Встал и посмотрел на череп прищуренным взглядом, прикидывая расстояние. Затем пошел вверх по холму. На полпути к черепу он сбросил шинель с плеч, и она, раскинув рукава, упала на снег. «Идет, словно Пушкин на дуэли», — подумала я смотрел на шинель и додумала или как дантес из военной формы вернее было второе дойдя до шеста александр осторожно положил руки на череп и развернул его на 180 градусов так что он уставился прямо на меня я отчетливо видела в бинокль пустые глазницы и металлическую скобу скреплявшую трещину над одной из них